Глава 41. О, стриптиз, как олимпийский вид спорта, пух-квапа, Карла Бруни-Саркази. Каджуля, мне кажется, или она... Войдет, Левушка, ты прав, она начала раздеваться, она хочет нас обоих. Блин, я не об этом. О чем еще, глупец? Посмотри на ритмы ее бедер. Они ясно говорят, что она уже вся... «Идиот, озабоченный!» — рыкнул бывший помощник прокурора, сбрасывая с плеча руку нетрезво обмякшего товарища. «У нее пузо волосатые!» А Боленский успел откатиться в сторону, от танцовщица одним прыжком прильнула к насредину и, нежно обняв его за шею, прошипела. «Одно лишнее движение, багдадский вор, и твой друг умрет! У меня нож!» Эд Лев отлично видел и сам. Тонкое лезвие упиралось в бок, а Джей наверняка не было тупым театральным кинжальчиком. «Сейчас мы с твоим другом станем и уйдем отсюда. А потом ты выйдешь и пойдешь, куда я скажу. Будь послушен, и он доживет до встречи с тобой». «А если нет?» «Ай-яй-яй-яй, тогда он умрет прямо сейчас, и его кровь будет на твоих руках, которыми я сразу сверну тебе шею». «Тронсвистит поганый!» — честно предупредил русский дворянин, наливаясь здоровым гневом. «Пока ты молчал, шавка каирская, я не был уверен в том, с кем имею дело. Глазки накросил, усики сбрил, ручки вымыл и, тип, готов, весь из себя сплошная шхриза да и Ох, прав был наш бывший градоначальник, запрещает таким, как вы, парады в столице!» «Я аликаирская ртуть!» — высокомерно вскинулся племянник Шахмета. «Я сам!» — на миг он заткнулся, потому что подошедший мальчик поставил перед бледным хаджой чай и варенье. «Я сам выследил вас! Я не побоялся войти в это вместилище греха и порока! И я не уйду отсюда, не обогрив вашей кровью свой дамасский клинок!» «Ты вообще отсюда не уйдешь!» — прямо заявил Лев. «На улице 40 моих молодцов!» и они примчатся сюда по первому зову своего господина. — А вот это стоит проверить, — неожиданно предложил доселе молчащий Дамуло, одним коротким движением приподнимая чайник. Струя кипятка не больше пары секунд лилась на черный подол танцовщицы, как раз туда, где у нормального мужчины находится. а на совершенно непередаваемой ноте взвы лаликаирская ртуть, завертевшись винтом на месте. Его вопль оглушил всех, кто находился в этот час в одноногой лошади. Музыканты прекратили игру, люди зажимали ладонями уши, пьяницы трезвели на глазах, а слушники шариата вновь возвращались к анестезию праведности, и даже ушлый шайтан, наверняка прятавшийся под какой-нибудь кошмой, Испытал чувство здоровой зависти. Он так вопить не умел. Когда Хаджа поставил чайник на место, то гордого, но обваренного храбреца из Каира в помещении уже не было. Если на выходе его действительно ждали сорок молодцов, подобных снежным барсам, то, не получив приказа, они наверняка пустились догонять своего резво убегающего командира. По крайней мере, Бухара никогда больше не слышала даже имени этого молодого негодяя. — Ты в порядке? — уточнила Боленский, похлопав по спине улыбающегося друга. — Ну и ладушки. Официант, я требую продолжения банкета. Еще вина и свежий чай. Этот у нас как-то быстро кончился. А минутой позже музыка заиграла снова, завсегда-то и опомнились переспросили друг друга, что же это было, не вспомнили, и, привычно прокляв заведомо невиновного, нечистого, спокойно окунулись в круговорот привычных грехов. Вновь рекой лилось запрещенное вино, звучали песни о плотской любви отнюдь не соловья и ни крозе, дробно стучали игральные кости, а грудастые танцовщицы отважно сбрасывали немногочисленные одежды себе под ноги, Всего за несколько монет. По обоюдному решению льва и хаджи вечер удался. Утро. Первые крики Муэдзинов. Все еще сонный город сладко нежится в быстро тающей рассветной дымке, припоминая остатки развеянных снов. А маленькие серебряные звездочки, жалобно тающие в золоченой голубизне неба, изо всех сил машут лучами ладошками миру, не прощаясь совсем но обещая вернуться при первых же сумерках, озарив бухару сияющей улыбкой и подарить каждому, кто не спит, хотя бы минуту счастья. Звезды вообще... Невероятно щедры к людям, если вдуматься, сколько тысяч лет они просто так, даром, не задумываясь, дарят свой свет людям. Неважно каким, звезды об этом не задумываются, неважно зачем, иногда факт дарения важнее того, кому и зачем это предназначено, благодарили ли тебя, прошел ли подарок незамеченным, все неважно, важен свет, запомним это». Я иногда даже завидую звездам. Ты ничего не делаешь. Просто остаешься самим собой, а тебя все равно хоть кто-то да любит. Смотрит на тебя, задрав голову, и любит. Ни за что. Просто так, платонически, без надежды заговорить, коснуться губами, но искренне веря, что каждый вечер на небе родится еще одна новая светлая и чистая звезда. А по улицам благородной Бухары широким свободным шагом шли двое мужчин, высоко задрав подбородки, веря в предопределение и ни о чем, абсолютно ни о чем не думая. Это, кстати, было по разным причинам. Лев Аболенский просто еще не проснулся, его подняли, но не разбудили. Мучающийся дичайшей головной болью после вчерашнего насредин кое-как сумел обредить его в нужный вид, И вытолкал на улицу. Бывший москвич так и топал на полуавтомате с гордо задранным подбородком, потому что практически спал. А вот Дамуло не опускал чела единственное из опасения, что если эта дико гремящая тыква с ушами хоть на миг посмотрит себе под ноги, то просто отвалится и упадет». Причем это его как раз таки не останавливало. Он рад был избавиться от головной боли самыми радикальными средствами, ибо достало, и шел во дворец в слепой надежде, что палач не взял выходной по уходу за огородом, и в один миг навеки избавит его от этого сволочного похмелья. Но прежде он... Возмутитель спокойствия и герой народных анекдотов из самых благородных побуждений сдаст малоизвестный адрес одноногой лошади, чтобы эту грязную лавочку, паящую честных мусульман паленым вином, наконец-то прикрыли раз и навсегда, навеки вечно, и во славу Аллаха. Аминь. — Слышь, брателло, ты не слишком нарывайся там. — Окей. — Я имею в виду, что постарайся не быть казненным хотя бы до вечера. — Окей. А то, я знаю тебя, пошлют к палачу садиться на коло, а ты хоть крем ты взял с собой. Окей. Это была неприличная шутка с гейским подтекстом, не выдержав, сорвался Лев. Какого лешего ты все время окейничаешь? Выучил новое слово, да? Лев Диан, вот ты как этот, нечего предложить близкому другу а похмелиться он разговорами достает. Чтоб шайтан надул тебе в воду во время утреннего омовения, и ты это видел и все равно умылся. «Майн год, а при тут я? Не умеешь пить? Не берись!» Облегченно выругался свежий, как йогурт, россиянин. «Над был сразу сказать. Похмели штука деликатная и требующая к себе вдумчивого отношения. стань вон там, уарык, в тени под деревцами и жди я быстро». Метнуться до ближайшей чайханы обложить хозяином матом, вытребовать чашу холодной раки честно отдать за нее целый дирхем, не оборачиваясь левой рукой спереть у счастливого чайханщика два золотых и той же лепицуанской рысью вернуться к другу, не расплескав ни капли, но такое мог быть способен только настоящий багдадский вор. «Ты мой спаситель!» — жалобно всхлипнул Хаджа, принимая дрожащими руками глиняную плошку с драгоценным напитком — В два глотка он покончил с водкой, и его глаза заблестели. «Подлечился?» — уточнил Лев. «Теперь освежился побыстрому и пошли». Не успел тому Лу опомниться, как был безжалостно окунут в тот же рык с головой, и добрых пару минут верный друг полоскал его в желтой воде туда-сюда зашиворот, как енот в цирке. «Не умеешь — не пей!» «Запретил тебе, Аллах, алкоголь? Слушайся! Ему с утра в тюрьму, он нажрался, как Карлсон с Фрекенбок. Не стыдно, а?» Хаджа сначала булькал и брыкался, а потом успокоился и даже попускал пузыри, изображая довольного бегемота. «Полегчало!» фаистину Пусть Всевышний в раю также макает тебя в память о том удовольствии, которым ты отпраздновал мое утро!» Церемонно поклонил смокрый домуло, поочередно касаясь кончиками пальцев груди, губ и лба. Ничего, на такой жаре обсохнешь быстро. Куда мы теперь? Прямо во дворец? О, нет, мой торопливый друг, сведущий лишь в вопросах неведомому праведному мусульману опохмеления. Сначала нам надо придать тебе облик лекаря по тайным женским болезням. Короткий калатик нараспашку. «Эффектный чепец с красным крестом и белые чулочки!» «Такого лекаря предпочли бы многие мужчины», — прикинув образ, согласился некраснеющий герой анекдотов. «Но ты идешь к женам мира, а значит, Евнух и Гарема должны принять тебя за своего». Кастрироваться не дам». «Пайме, зачем так хорать всех верблюдов перепугал?» — укорил Хаджа, пока проходившие слева караванщики с трудом успокаивали до серии флегматичных животных. — Конечно, как ты выражаешься, реализм — великая вещь, но на этот раз мы опять пойдем путем простого обмана.